Глава 33. Я приближалась к стене, за которой меня должен был ждать Рей. По дороге мне никто не встретился, будто академия вымерла или кто-то специально наложил чары отведения. Я до сих пор не верила, что смогу открыть проход в его убежище. Наверное, я была бы рада, если бы у меня ничего не получилось. Не верила я и в то, что наши совместные тренировки приведут хоть к какому-нибудь результату. То, что Урея получилось помочь мне усмирить первозданный огонь, ни о чём не говорит. Я озлилась на этого аристократишку, ненавидела каждой клеточкой своего тела, а он ничего не делал, чтобы сгладить напряжение между нами. Наоборот, ещё больше выводил из себя. Это ведь он через Филиуса прислал мне записку. В семь вечера состоится первое занятие. Не опаздывай. Надеюсь, не забыла, где находится стена. Если с памятью возникнут проблемы, обратись к Филиусу. На твоей кровати лежит свёрток с новой тренировочной формой, которую обязательно следует надеть, и со мной не спорить. То, что выдаёт академия, можешь оставить для пробежек. Для наших тренировок нужна огнеупорная ткань. В каждой строчке сквозило высокомерие. Великий и могущественный Рейдгер Тедстен снизошёл до бедной студентки и оказал ей великую честь, согласившись тренировать. Я прям чувствовала, как в мою кровь проникает очередная порция яда, которая подпитывала ненависть к рае. Ферд все это время вопросительно смотрел на меня, ждал, что я все таки поделюсь, но Филиус перед тем, как исчезнуть, еще раз строго предупредил, что я должна молчать. Записка в моей руке сгорела. Я едва успела испугаться, когда она вспыхнула, но вреда огонь мне не причинил. Этим тем удивительнее, что я запомнила каждое слово этого послания. Это от ректора. все таки Обратин не выдержал и спросил после лекции по артефакторике: "Ты ничего не говори, просто кивни". Думаю, это тоже запрещено. Неизвестно, чем обернется мне моя болтливость. Вдруг голоса лишусь. Предпочла нагнать жути, ведь сознаваться в том, что тайно встречаюсь с врагом, язык бы не повернулся. "Ферт, не знаешь, сколько может стоить огнеупорный костюм для тренировок?" Переводя темы, как бы между прочим, задала вопрос, который мучил меня все это время, как только прочла записку. В том, что вещь была дорогая, я даже не сомневалась, но услышать цену, оказывается, была не готова. «Самое дешевое обойдется в 200 крон не меньше. Есть новинки, которые стоят выше тысячи золотых. Меня цены повергли в шок. Даже за самый дешевый костюм я не смогу вернуть деньги. Мне их просто неоткуда взять. А тебе зачем? Вырывая меня из панических мыслей, спросил друг. Ферт подозрительно смотрел на меня, пришлось выкручиваться. Ты знаешь, что Гер Сирил разрешил приступить к тренировкам, а Анна сказала, что в академии выдают обычные костюмы, а с моим даром мне бы желательно приобрести огнеупорные, чтобы не бегать в лазарет с ожогами. Тут Санна права, почесал друг макушку. Нужно подумать, где раздобыть денег, о том, что таких средств у меня нет, Ферд прекрасно знал, От друга я свое бедственное положение не скрывала. В выходные он приглашал меня съездить за город, посидеть в ресторации, сходить на карусели, но я честно призналась, что денег у меня нет. А то золото, которое осталось после покупок, я не могла тратить на развлечения. Тогда Ферд предложил за меня заплатить, но я не согласилась. Он даже на меня немного обиделся. Как только профессор Норт вернется в академию, попросим его наложить огнеупорные чары на твой костюм. Так делают многие студенты, которые владеют магией огня. Но лучше будет, если он тебя этому заклинанию обучит, потому что оно не держится долго, хватает максимум на три тренировки. Увидев костюм, который Рэй оставил у меня на кровати, я поняла, что он точно стоит больше 200 крон. С чего я так решила? Не знаю, может, интуиция. Костюм тройка. С виду обычные тренировочные штаны с кофтой которым прилагался еще и плащ. Ткань была практически невесомой. Черный тренировочный костюм имел нашивки на брюках, а на спине кофты переливался красно-золотой дракон. В пакете я нашла еще и ботинки, очень похожие на мужские, но колодка слишком изящная. Откуда только Рэй мог узнать мой размер обуви? Первой мыслью было попытаться все это вернуть, но это лишь спровоцирует ссору. Нарей все равно настаивает на своем, а ректор его поддержит. Мне все равно придется уступить, но тогда я буду чувствовать себя еще хуже, потому что мне навяжут свою волю. Закончу академию, устроюсь работать и верну все долги. Надев костюм, я поняла, почему вещи делятся на дешёвые и дорогие. Ни один шов не давил, двигаться в нем было невероятно удобно, очень комфортно. Не холодно и не жарко. Плащ можно было не надевать, но спортивная кофта не прикрывала ягодицы, а щеголять так по коридорам академии мне было неудобно. Общество давно позволило женщинам носить брюки во время соревнований, конных прогулок, различных тренировочных процессов, магических турниров, но мужчины не изменяли себе. Каждый раз, завидев девушку в брюках, слишком пристально рассматривали ее фигуру уже всего, когда следовали фривольные шутки, грубые комплименты или оскорбляющие намеки и предложения. Поднявшись на нужный этаж, прошла до потайной стены и немного нервничая приложила ладонь. Мысленно просила, чтобы ничего не произошло и я со спокойной совестью вернулась бы в свою комнату. Но удача сегодня была не на моей стороне. Опаздываешь, Лориана!» Как только открылся проем, услышала недовольный голос Рея, но не из комнаты, а за спиной. Наши тела почти соприкасались, я чувствовала у себя на затылке его дыхание.